Часть третья. Имена местностей. Имя.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 Ничто, однако, не отличалось в большей степени от этого реального Бальбека, чем Бальбека, которым я часто мечтал в ненастные дни, когда ветер дул с такой силой, что Франсуаза, водивший меня гулять на Елисейские поля, приказывал мне держаться подальше от стен домов, чтобы не попасть под сорвавшуюся с крыши черепицу, и сокрушенно говорил о страшных опустошениях и крыбокрушениях, которые описывались в газетах.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 Кроме того, природа, по всем чувствам, возбуждаемым ею во мне, казалась мне чем-то во всех отношениях противоположным механическим изобретением человеческого ума. Чем меньше носила она следов человеческой деятельности, тем больше простора открывала для полета моей пылкой фантазии. Имя Бальбек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 Беноди, Понтовене, Кемперле, и продолжал свой путь, великолепно нагруженный преподносимыми им мне именами. Так что я не знал, какому мне следует отдать предпочтение, и бы не способен был пожертвовать ни одним из них. Но даже не ожидая завтрашнего поезда, я мог бы, если бы позволили мне родители, торопливо одеться и уехать сегодня же, так чтобы прибыть в Бальбек в момент, когда забрежет рассвет над бушующим морем, от соленых брызг которого я укроюсь в церкви персидского стиля. Но с приближением пасхальных вакаций, когда мои родители обещали взять меня когда-нибудь в Северную Италию, вдруг мечты эти обури, всецело наполнявшие мое воображение так, что я не хотел видеть ничего, кроме все выше вздымавшихся волн, отовсюду набегавших на самый дикий, какой только можно представить себе берег, подле крутых и морщинистых, словно старые утесы церквей, с башен которых раздавался бы крик морских птиц. Вдруг мечты эти заменялись у меня совсем другой мечтой, затмевавшей их, отнимавшей у них всякую прелесть и исключавшие их, ибо они были противоположны ей и могли бы лишь ослабить ее действия мечтой о весне, пестрой, как восточный ковер, не камбрийской, еще больно коловшей иголками свежих утренников, но той, что покрывала уже лилиями и анимонами луга Фьезоле и окружала Флоренцию ослепительным золотым фоном, подобным фоном на картинах фра Анжелико.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 Венеция, Флоренция, звуки которых мало-помалу впитали в себя все желания, внушенные мне соответственными местами. Даже когда мне случалось находить в книге имя Бальбек весной, этого было достаточно, чтобы побудить во мне желание увидеть шторм на море и нормандскую готику. Даже в бурный ненастный день имена Флоренции или Венеции наполняли меня желанием солнца, лилии, дворца Дожи и церкви Санта-Марии-дель-Фьорре.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 Они преувеличили значение представления, составленного мной о некоторых пунктах земной поверхности, сообщив им большее своеобразие, сделав их вследствие этого более реальными. Я представлял себе тогда города, пейзажи, старинные памятники искусства не как более или менее привлекательные картины, являвшиеся кусками однородного вещества, но каждый из них рисовался моему воображению как нечто неведомое, по существу отличное от всего прочего, как объект, которого жаждала моя душа и познание которого было бы для нее благодетельным. И еще несравненно более яркую индивидуальность приобретали они, будучи названы именами, именами, предназначенными только для них, такими же именами, какие носят люди. Слова рисуют нам ясные и привычные картинки, вещей вроде тех, что развешаны на стенах классных комнат, чтобы дать детям наглядное представление верстака, птицы, муравейника, вещей, похожих на любую другую вещь того же рода. Но имена рисуют смутную картину лиц, городов, которые они приучают нас считать столь же индивидуальными, столь же единичными, как и лица. Картину, заимствующую от имен, от их сверкающей или мрачной звучности, цвет, которым она бывает однообразно окрашена, как те афиши сплошь синие или сплошь красные, где, благодаря несовершенству способов репродукции или поприхоти рисовальщика, синие или красные не только небо и море, но также барки, церковь, прохожие». Имя Парма, одного из городов, где я больше всего желал побывать после того, как прочел чертозу, представлялось мне плотным, лоснящимся, лиловым и милым. «Поэтому, если бы мой собеседник завел со мной речь о каком-нибудь пармском доме, в котором мне предстояло поселиться, то он наполнил бы меня приятными мыслями о том, что я буду жить в доме плотном, лоснящемся, лиловом и милом, не имевшем ничего общего с домами других итальянских городов, ибо я воображал его себе лишь при помощи тяжелого слога имени «Парма», где нет никакого движения воздуха, а также при помощи того стендалевского очарования и тех тонов фиалок, которыми я напитал его». И думая Я представлял ее себе как город напоенный чудесным благоуханием и похожий на венчик цветка, ибо она называлась городом лилий с соборою, собором Богоматери в цветах. Что касается Бальбека, то это было одно из тех имен, на котором, как на старой нормандской посуде, хранящий цвет земли, послуживший для нее материалом, видно еще изображение какого-нибудь давно исчезнувшего обычая, феодального права, старинного вида местности, вышедшей из употребления манеры произношения, которая запечатлелась в форме причудливых слогов и которую я не сомневался найти там, в неприкосновенности, даже у трактирщика, который подаст мне кофе с молоком по моем приезде и поведет к церкви показать бушую Перед ней море. Этого трактирщика я мысленно наделял сварливой, торжественной и средневековой внешностью персонажа из фабулио. Если бы здоровье моё поправилось, и мои родители позволили мне, пусть не поселиться надолго в Бальбеке, но хотя бы съездить туда один раз для ознакомления с архитектурой и пейзажами Нормандии и Британии, на том поезде, отходящем в один час двадцать две минуты, в который я столько раз садился мысленно, то я желал бы посетить по пути самые красивые города этих мест, но напрасно я сравнивал их друг с другом. Как было сделать выбор с большей уверенностью, чем между индивидуальными лицами, которых невозможно заменить одно другим, между Байе, столь надменом благородной ржавой ажурной короне, самый высокий зубец, который отливал старым золотом его последнего слога, Витре, закрытый е, которого пересекало ромбами черного дерева старинный витраж, милым ламбалем, чабелизна была промежуточным тоном между желтизной яичной скорлупы и матовостью жемчужины, кутансом, нормандским собором, чьи конечные согласные, жирные и желтоватые увенчивают его башни из сливочного масла, ланьоном, где среди тишины провинциальных улиц слышится шум почтовой кареты и жужжание летящей за ней мухи, Иамбером, пантарсоном смешными и наивными, белыми перьями и желтыми клювами разбросанными по путей к этим речным и поэтичным местам бен о имя едва-едва причаленное к берегу, так что, кажется, будто река готова унести его и запутать среди своих водорослей. Понт-Авеном, белым и розовым взмахом крыла, легким головным убором, отражающимся в поблескивающей зеленоватой воде канала. Кемперли, прочнее прикрепленным и уже со времени средних веков весело болтающим с окрестными его ручеками и нанизывающим жемчуга их струек в одноцветном матовом узоре, вроде того, что рисует сквозь паутину на витраже солнечные лучи преображенной в тупые острия иголок из почерневшего серебра. Образы эти были ошибочными еще и по другой причине. Они по необходимости оказывались сильно упрощенными. Несомненно, то, к чему стремилось мое воображение, и что мои чувства воспринимали лишь несовершенно и без удовольствия, было мною укрыто под защитой имен. Несомненно от того, что я напитал их своими грезами, имена эти стали магнитом, притягивавшим мои желания. Но имена не отличаются большой емкостью. Мне удавалось поместить в них самые больше две или три важнейшие достопримечательности города, и они располагались там друг подле дружки вплотную. В имени Бальбек, как в увеличительном стекле, вставленном в те ручки для перьев, что можно купить на морских пляжах, я различал волны, бушевавшие вокруг персидской церкви. Может быть, именно упрощенность этих образов была, одной из причин власти, которую они забрали надо мной. Когда отец мой решил однажды, что мы поедем на пасхальной вакации во Флоренцию, в Венецию, то, не находя в имени Флоренция места для элементов, составляющих обыкновенных города, я принужден был породить на свет некий сверхъестественный город путем оплодотворения определенными весенними запахами того, что, по моим представлениям, было сущностью гения Джотто. Самое большее, так как нам приходится считаться с ограниченностью имени не только в пространстве, но и во времени, подобно некоторым картинам того же Джота, изображающим один и тот же персонаж в различные время за различными действиями, здесь, лежащим в постели, там, собирающимся вскочить на лошадь, имя Флоренции было разделено, в моем воображении, на два отделения. В одном под архитектурным балдахином я разглядывал фреску, частью задернутую занавесом утреннего солнца, пыльным, косым и все больше раздвигающимся. В другом, ибо поскольку я думал об именах не как о недостижимом идеале, но как о реальных вместилищах, куда я собирался проникнуть, жизнь еще не прожитая, жизнь нетронутая и чистая, которую я заключал в них, сообщала самым грубым наслаждением и самым простым сценам привлекательность, свойственную им на примитивах, я поспешно переходил, чтобы поскорее сесть. За за стол, где меня ожидал завтрак с фруктами и вином Кьянти, арно по мосту Понте-Веккио, заваренному жонкилями, нарциссами, анимонами». Вот что, хотя я находился в Париже, видел я, а совсем не то, что было расположено вокруг меня. Даже с чисто реалистической точки зрения, желанные нами страны занимают в любой момент гораздо больше места в нашей подлинной жизни, чем страны, в которых мы действительно находимся. Несомненно, если бы я уделил тогда большее внимания тому, что происходило в моем сознании во время произнесения слов, поездка во Флоренцию, в Парму, в Пизу, в Венецию, то я бы отдал себе отчет, что образ, представший моему взору, был вовсе не образ города, но нечто в втор в такой же степени отличная от всего мне известного, в такой же степени очаровательное, как могло бы быть для людей, никогда в жизни не видевших ничего, кроме ненастных зимних вечеров, непостижимое чудо, весеннее утро. Эти нереальные, навязчивые, всегда одинаковые образы наполняя все мои ночи и дни, отличали описываемый период моей жизни от предшествовавших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 Больше всего волновала меня мысль, что хотя эта Флоренция, которую я видел в своем воображении близкой, но недоступной, была отделена от меня во мне самом непроходимой пропастью, все же я мог добраться до нее окольным, кружным путем, проехав определенное расстояние по земной поверхности. Конечно, когда я повторял себе, придавая таким образом особую ценность тому, что мне предстоит увидеть «Венеция, школа Джорджоне», «Город Тициана», «Самый богатый музей средневековой архитектуры», я чувствовал себя счастливым. Но, Но все же я был еще более счастлив, когда выйдя из дома на прогулку и быстро шагая по случаю дурной погоды, которая после нескольких дней преждевременной весны вновь стала зимней, вроде той, что ожидала нас обыкновенно в комбре на Остросной неделе, и, видя, как каштаны на бульварах, хотя и погруженные в ледяной воздух, омывавшие их, как вода, нисколько не смущаясь этим, словно одетые в праздничные костюмы пунктуальные гости, не позволяющие себе впадать в уныние, начинали вычерчивать и отчеканивать на замороженных стволах узор, не Неподолима пробивавшихся зеленых листочков, уверенный рост которых холод хотя и задерживал, но не способен был все же остановить, думал, что Понте Веккио уже весь завален гиацинтами и анемонами, и что весеннее солнце уже окрашивает волны большого канала такой темной лазурью и такими роскошными изумрудами, что, разбиваясь под картинами Тициана, они способны соперничать с ними в богатстве колоритов.